Глава 50. Я вижу заголовок, когда еду в метро, как обычно одна. На соседнем сиденье лежит сложенный экземпляр утреннего таблоида. Я беру его, разворачиваю и вижу первую полосу. Фотографии голливудской кинодивы на красном ковре и рядом последнего обвиненного студийного начальника. Голова опущена, руки в наручниках за спиной. Но в сегодняшней вечной круговерти новостей То, что было расписано вчера вечером и напечатано этим утром, уже устарело. Ситуация с тех пор успела развиться. Мой телефон светится. Новое оповещение от Нью-Йорк Таймс. Один взгляд на экран, и я узнаю, в чем дело. Холли Рэндольф и еще девять человек обвиняют миллиардера Юга Норта в сексуализированном насилии. Еще девять человек. Я знаю, что если кликну на эту статью, написанную неким Томом Галагером, то история Холли Рэндольф будет первой. Потому что она, разумеется, гвоздь программы. А где-то, прокрутив текст, я найду и свое имя. И обнаружу краткое изложение того, что я рассказала Тому за три наших разговора. Все эти тяжкие месяцы моей жизни, последующие годы сомнений, сжатые в несколько абзацев, которые прочтут чужие люди. Мне хочется узнать, кто эти другие восемь женщин, прочесть их истории. Но сейчас торопиться мне некуда. А в отличие от других заголовков, которые в последние несколько месяцев шли один за другим, и я жадно кликала, чтобы прочесть очередную позорную повесть, этот может подождать. Проверяю почту. Если статья в Таймс только что вышла, то никто из моих друзей, знакомых, коллег, людей, утверждавших, что знали меня в далеком прошлом, Сразу мне писать не будет. Нужно время, чтобы статья проросла, просочилась. Но одно знакомое имя в папке, входящее, вижу. Когда я открываю письмо Тома, мои губы складываются в легкую улыбку. Привет, Сара. Ну что же, она вышла. Если вы еще не видели, то вот ссылка. Надеюсь, у вас все это не оставило тяжелого чувства, но вдруг вам нужны слова поддержки. Это большой вклад. Не могу выразить, как я признателен вам за то, что вы поделились своей историей и своим опытом. И я знаю, что очень многие другие тоже будут признательны. Так что вы можете гордиться. Вы сделали огромное, важное дело. Кстати, хочу попросить прощения за отступление от протокола. Не получится ли у вас оказаться в субботу утром в Миттауне? Кое-кто очень хочет лично с вами встретиться. Приглашаю вас от его имени. Вы этого кое-кого тоже, наверное, были бы не прочь повидать. И через неделю я войду в относительную тишину, изысканной, но не кичащейся этим бросари, окружённой городским шумом. Поищу среди озабоченных посетителей дома Галагера и другого человека, неприметно сидящего за столиком в углу, спиной к окружающему миру. Двинется стул, блеснут рыжие волосы, и это окажется она. Холли Рэндольф, сверкающая своей знакомой улыбкой, как будто всех этих прошедших лет и не было. Как будто нечего прощать, не за что себя винить. Есть только будущее впереди, еще не написанное. Возможно, вот она, судьбоносная встреча. А возможно, она уже состоялась. Когда я недавно оказалась у того дома в верхнем Истсайде и, поднявшись на крыльцо, позвонила в звонок. Минутное ожидание, и дверь открылась. И за ней была Сильвия. Волосы еще побелели, несколько новых морщинок вокруг глаз. Но осанка по-прежнему уверенная, голос спокойный. Понимающий взгляд, превратившийся в улыбку. «Сара», — сказала она, — «ну, наконец-то!» и широко раскинула руки для объятия. Перед этим я погуглила ее дочь, Рэйчел, которой сейчас двадцать шесть. Она работает заместительницей редактора в издательстве. Все мы как-то продвигаемся вперед, а годы у нас позади только-только показываются из своего укрытия. Сильвия о многом, наверное, даже не подозревала, и я решила ей об этом сказать. Но это все в прошлом. Значение имеет вот этот вот момент. Я сижу в трясущемся вагоне метро и безмятежно гляжу на заголовок у себя в телефоне. Дело сделано. Не мне одно теперь жить с этой историей я ее передала тебе том Галагер, И каждому кто с ней соприкоснется, кто раскроет на этой статье газету или кликнет по ссылке в поисках похабных подробностей это теперь не только мое бремя Я выключаю телефон, убираю его чтобы не мешал думать во мне что-то теплится, какая-то тихая удовлетворенность. Я не гналась за славой «Никогда не гналась. Я хотела, чтобы меня увидели, услышали, запомнили. Нам в жизни, в общем, другого и не надо». Интересно, где в этот вот момент находится Холли, отстающая от меня в Лос-Анджелесе на три часа? В своем просторном доме в Малибу. Глядит на Тихий океан. И получает сообщение от своего пресс-агента. Или видит краем глаза то же самое оповещение в своем телефоне или, может, читает похожее письмо от Тома Галагера из «Нью-Йорк Таймс». Как она отреагирует? Ведь у нее совсем другой взгляд на эту историю, совсем другая жизнь. Потом будут видеоинтервью с ней на Entertainment Tonight и Good Morning America, бесконечные вопросы на красном ковре. Это будет дополнительным бременем, которое ей придется нести, ведь она же Холли Рэндольф. Поэтому я довольна тем, что принадлежу к массам, к будничным, к незамечаемым. Поезд F выезжает из своего подземного туннеля. Я щурюсь на ноябрьском солнце и радуюсь тому, что со мной происходит. Вы знаете этот кадр. Последний во множестве фильмов. Это я выглядываю из окна поезда, изгибающегося над землей, гремящего над крышами Бруклина. Эта камера отъезжает, показывает с вертолёта. Весь Бруклин, потом за ним Манхэттен, сияющие на солнце небоскребы, блестящие под обширным ясным небом и стривер. Солнце озаряет нас, поезд мчится вперед. Это я. Это город. Это мы все.